Дорогие друзья радиослушатели, чтобы увидеть в правильном свете свое настоящее, полезно заглянуть в прошлое. Это хорошо знал псалмопевец Давид, когда он писал «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих» – Псалом 142, стих 5. Люди мира сего трактуют историю в свою пользу, делают из истории политику. Христиане же читают исторические книги Библии для того, чтобы, изучая прошлое, извлечь уроки для настоящего». Некто сказал, история – это сегодня, опрокинутое в прошлое. Библия повествует, к примеру, о выходе израильского народа из Египта и о трудностях, выпавших на их долю на пути в Ханаан. В этом христиане находят много поучительного, так как мир для нас своего рода пустыня. После вступления в землю ханаанскую 450 лет израильским народом управляли судьи. Перейдя через Иордан, израильтяне быстро освоились с обстановкой. У них появились хорошие жилища, умножался скот, земля давала обильные урожаи. Прошло некоторое время, и трудности, перенесенные в пустыне, начали забываться. Новое поколение только из рассказов родителей знало о чудесах, которые Бог явил народу. Время стерло прошлое даже в памяти старшего поколения, и после смерти Деворы, она была судьей, народ начал уклоняться от Бога и служить идолам. Мораль пришла в упадок. В книге Судей, в 6 главе, в 1 стихе мы читаем, «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на семь лет». Когда наступало время жатвы, мадьянитяне, подобно саранче, опустошали поля израильтян. Люди обнищали и жили в постоянном страхе. Исполнились слова, сказанные Богом Израилю через Моисея. Эти слова записаны в книге Левит в 26 главе. «Если вы будете поступать по уставам моим, сказано там...» то я дам вам дожди в свое время, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу. И если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, нарушив завет мой, будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Израильтяне осознали свою вину и возопили к Господу, читаем мы в 6 стихе 6 главы книги Судей. «И Господь ответил, послав своего ангела к Гидеону, который в это время тайком от Мадианитян выколачивал пшеницу и, возможно, вспоминал рассказы старших о том, как Господь выгнал врагов из Ханаана и дал им эту землю. Нужно полагать, что Гидеон воспринял рассказы о прошлом Израиле всем сердцем и верил в единого Бога, хотя отец его был священником Ваала, как читаем мы в 25 стихе этой же 6 главы книги «Судей». Гидеон мог рассуждать так. «Если Ваал – Бог, и мы приносим Ему жертву, то почему так страдает народ?» Разочаровавшись в Ваале, Гидеон понял, что в бедственном положении народа виноват не Бог, а люди, которые уклонились от истинного Бога. Господь сжарился над народом и послал ему Избавителя в лице Гидеона, как ответ на молитвы вразумившихся израильтян. Ангел Господень явился Гидеону и сказал Господь с тобою, муж сильный, это 12 стих 6 главы книги Судей. Слова ангела смутили Гидеона, и он ответил: читаем мы 13 и 14 стихи, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? Господь, возрев на него, сказал: Иди с этой силою своею, и спаси Израиля от руки мадионитян. Я посылаю тебя. Не сразу Гидеон убедился в своем предназначении, но как только его сомнения рассеялись, он сразу же разрушил жертвенник Ваалу и поставил жертвенник единому живому Богу. Слава Гидеона быстро распространилась по всей стране, и дух Господа объял Гидеона. Он вострубил трубою, под его знамена собралось двадцать тысячи воинов. Бог видел чистое сердце Гидеона. Видел его переживания о судьбе своего народа, видел его искренность, и потому избрал его как орудие для освобождения Израиля от господства мадианитян. «Я с тобою — это все, что нужно для победы над врагом. Когда Господь с нами, не должно быть места страху и сомнению. Благословение обеспечено». Дорогие друзья, в положении нашем есть много общего с положением Израиля времен Гидеона. Изменение положения начинается с духовного пробуждения народа и покаяния. А дух покаяния дает Бог тогда, когда народ осознает свою вину, видит свой грех и обращается к Богу с молитвой о прощении. Без этого никакой Гидеон или Самсон не могут открыть дверь к победе над врагом. Бог явил нам чудо, открыв дверь в эту страну, в которой течет молоко и мед, но молодое поколение быстро забывает чудеса, явленные Богом родителям, и начинает забывать заповеди Господа и уклоняться в сторону амаликитян, так сказать, и их богов. А так как духовные законы, данные Богом, так же неизменны, как и физические, то Бог оставляет тех, кто оставляет Его, а это самое страшное наказание». Когда Бог оставляет израильтян, амалекитяне побеждают и начинают угнетать народ. Избавление от набегов мадианитян и амалекитян было совершено не силою народа, а силой всемогущего Бога. Бог повелел Гедеону отпустить робких, боязливых воинов, как негодных для войны, и оставил Гедеону только 300 человек, которых выбрал сам, когда Гедеон привел воинов к воде. Этого войска плюс мудрость полководца была достаточно, чтобы на голову разбить противника. Такие войны нужны Господу и сегодня. В этом мы видим урок для нас». Воины армия Христа не должны терять контакт с начальником, как сказано христианам через апостола Павла, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника, в смысле начала и совершителя, то есть окончания веры, которым является Иисус Христос, чтобы в любой момент мы были готовы сразиться с врагом нашей души. Христиане должны понимать, что за ними постоянно следят мадианитяне и амаликитяне, которых Джон Буньян называет дьявольцами, чтобы выбрать момент, когда мы не бодрствуем, мы слабеем, и чтобы нанести нам удар в этот момент. Почему Бог не убирает с нашего пути этих, этих дьявольцев, соблазняющих нас на согрешение? Ответ прост – чтобы мы всегда осознавали зависимость от Господа, осознавали нужду в Нем. Только Он – это верная защита от нападок лукавого, как многократно повторял псалмопевец Давид в своих молитвах. «Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое». Так написано в 61-м псалме. Когда мы сокрыты во Христе, Он в нас, и мы в нем, дьявол нам не опасен, он теряет всякую силу. Обетование Господа, данное Гидеону, «Я буду с тобою» – это обетование для всех, рожденных свыше детей Божьих». Все, Всё, что позволил мне прожить, Господь. Я положил их на свою ладонь. Все 360 бумажных дней мгновенно в пепел превратила го Моей мгновенно в пепел превратил огонь, год жизни человеческой моей. Поднял созвездие ярких искр, Потом все превратил в прозрачный дым. И долго я смотрел в дневную высню, Где он сливался с небом. В небесах, в обителях иных, Где дням земным никто счет не ведет. Мы ждем желанный долгожданный миг, Когда Христос к Себе нас позовет. Мы ждем желанный Долгожданный миг, Когда Христос к Себе нас позовет. Уходят навсегда за годом год, Из жизни вырывая день за днем. Прости і поміни мене, Господь, В небесном вечном царстві Твоєм. Прости і поміни мене, Господь, В небесном вечном царстві Твоєм.